Глава 3. Я сидела в своем кабинете, окруженная тишиной позднего вечера. Только мерцание экрана ноутбука освещало комнату. Я уже закончила несколько глав, и можно было лечь спать, но мои мысли не давали уснуть. Вдруг звук уведомления в соцсети прервал тишину. Это был дикий Он писал мне уже несколько дней подряд. Я отвечала ему с опозданием, но его сообщения отвлекали от рутины и отличались от сообщений других поклонников моего творчества. Дикий. Привет, Лена. Как прошел твой день? Надеюсь, не такой серый, как погода за окном. Я улыбнулась. Мне нравилось и не нравилось с ним общаться одновременно, словно что-то напрягало, и в тот же момент было интересно. Лена. «Привет. День был хорош. Продуктивно поработала. А у тебя?» «Дикий. О, я провел весь день на улице. Немного промок, но зато настроение на высоте». «Лена. Ты всегда такой оптимист?» «Дикий. Только когда общаюсь с интересными людьми». И улыбающийся смайл. Я почувствовала легкое покалывание в животе. Пришло какое-то неожиданное понимание, что, кажется, сегодня я ждала, когда он напишет. «Зачем?» Я и сама не знала. Лена. Кстати, сколько тебе лет? Я так и не спросила. Дикий. Двадцать три, Лена. Я ощутила, как по спине пробежал ворох мурашек. Жене было бы столько же в этом году, в августе. Лена. Я намного старше. Дикий. Возраст — просто цифры. Главное то, что внутри. А там у тебя, я уверен, целый океан истории чувств. Лена. Ты угадал но мои романы — это всего лишь часть того, что я храню в себе. «Дикий, мне бы хотелось узнать каждую страницу твоей книги, то, что ты хранишь в себе». Я засмеялась, но мое сердце билось быстрее. Я начала задаваться вопросом, кто он такой и почему его слова так волнуют меня. Просто мальчишка, который пишет подобную чушь десяткам в интернете. «Лена, ты со всеми так флиртуешь?» «Дикий» только когда вижу, что мои слова достигают цели. Лена, и какова твоя цель? Дикий, заставить улыбнуться ту, чьи книги заставили меня мечтать. Я поймала себя на мысли, что мне нравится эта игра слов, этот легкий флирт, ни к чему не обязывает, но отвлекает от мыслей, от тоски, от печали. Лена, ну что ж, поздравляю, цель достигнута. Дикий, тогда это был прекрасный день». Надеюсь, мы продолжим завтра, Лена. Да, завтра. Спокойной ночи, дикий. Дикий, и тебе, Лена. Я закрыла чат, чуть быстрее билось сердце, чуть иначе, чем обычно. Я ощущала какой-то подъем. Неожиданно он стал частью моего дня, странной и манящий загадкой. Я выключила ноутбук и улеглась спать. В голове все еще звучали эхом его слова. На следующий вечер смешанные чувства волнения и нервного предвкушения витали в воздухе. Только что пришло новое сообщение от Дикого. Кажется, я начинаю и правда их ждать. Сколько он мне написывает? Неделю? Дикий. Вечер добрый, Лена. Как прошел твой день сегодня? Надеюсь, не менее волшебно, чем вчерашний. Лена. Добрый вечер. День был довольно обыденным а волшебства, к сожалению, не случилось. А твой? Дикий. О, я думаю, волшебство как раз в том, чтобы найти особенное в обыденности. Но мой день был хорош, спасибо. Интересно, что ты считаешь волшебным? Я задумалась на мгновение, печатая ответ. Лена. Наверное, волшебство для меня — это когда слова текут легко, и я забываю о времени, когда пишу. Дикий. Звучит поэтично. Мне нравится, как ты выражаешь свои мысли. Какая книга сейчас открыта в твоем ноутбуке? Я коснулась мышки и перешла в Word. Глядя на страницы, пальцы слегка дрожали. Лена. Сейчас я работаю над романом о прощении, о тяжести ошибок, о попытке начать все сначала, на пепле из прошлых потерь. Нелегкая тема, но мне важно это написать. Дикий. Звучит, как что-то очень личное. Тебе удается отделить свои чувства от персонажей. Мои пальцы замерли на клавиатуре. Лена, я стараюсь, но каждый писатель вкладывает часть себя в свои работы, и этого не избежать. Дикий, согласен, ведь именно это делает истории живыми. Можно ли мне задать личный вопрос? Лена, конечно, спрашивай. Дикий. Когда-то в последний раз чувствовала бабочек в животе. Я покраснела, даже несмотря на то, что меня никто не видел. Лена. Это довольно интимный вопрос. Дикий. Извини, если я зашел слишком далеко, просто иногда любопытство берет верх. Я сглотнула, пытаясь собраться с мыслями. Лена. Не стоит извиняться. Это было неожиданно. Я оставлю этот вопрос без ответа. А ты? Дикий. Я чувствую их сейчас, когда общаюсь с тобой. Ты очень вдохновляешь меня, Алена. Я почувствовала, как мое сердце учащенно бьется. Алена и меня называл Женя, и никто кроме него. Но отторжение это не вызвало, и я не знаю почему. Лена, мы знакомы всего неделю, Дикий. Интересно, на что именно я тебя вдохновляю, Дикий. Дай мне шанс. И я покажу тебе целый мир вдохновения. Я откинулась на спинку стула. Черт, я не могу отрицать, что эти переписки, они. они меня тоже вдохновляют, как будто разукрашивают мои дни, как будто все перестает быть серым. Лена, мне пора. Продолжим разговор потом. Дикий, тогда я буду с нетерпением ждать завтра. До встречи, Алена. Лена, до встречи, дикий. Я закрыла чат и почувствовала, что у меня на губах заиграла улыбка. «Кто ты, дикий?» — думала я, прежде чем закрыть крышку ноутбука и лечь в постель. Какая-то неделя общения с неизвестным парнем из интернета, и я начала чувствовать себя немного иначе. «Это не он, идиотка. То, что ему двадцать три, ничего не значит. Просто совпадение. Сходи на кладбище и успокойся, а не ищи ему замену». Внутренний голос заставил меня перестать улыбаться. Я закрыла глаза, чувствуя, как они наполняются слезами. Я проснулась от тихого звука уведомления. Мое сердце забилось на пару ударов сильнее в ожидании. Мог ли это быть он? Подтянув одеяло повыше, я достала смартфон с тумбочки и увидела имя. Оно высвечивалось в углу аватарки с изображением оскаленной волчьей пасти. «Дикий». «Дикий». «Доброе утро, Алена. Не смог дождаться вечера, чтобы написать тебе, как твое настроение сегодня». Я невольно улыбнулась, продираясь сквозь утреннюю дремоту. Спать перехотелось моментально, пальцы слегка дрогнули, сообщения от него были неожиданными и в то же время заставили ожить, приподняться на подушке. «Лена, доброе утро. О, я не ожидала твоего сообщения так рано». Настроение солнечное, если можно так сказать про настроение. Дикий, рад слышать. Ты знаешь, я думала о тебе. Как о человеке, который с первых строк заставил моё сердце биться чаще. Со мной такого раньше никогда не бывало. А с тобой? Я почувствовала, как мои щеки окрасились румянцем, несмотря на то, что никто не мог меня видеть. Он каждый день... Отодвигает границы, ломает их своими вопросами. Не знаю, зачем мне это все? Зачем я продолжаю переписываться с мальчишкой, чье имя мне неизвестно, и не только имя. Лена, я раньше ни с кем не переписывалась. Интересно, всегда ли ты так рано встаешь, дикий, только когда есть веская причина? И сегодня эта причина ты. Лена мне льстит твое внимание. Чем обычно занимаешься утром, Дикий? Обычно я занимаюсь спортом, потом работаю. Но сегодня я решил начать день с сообщения с тобой. Как ты любишь начинать свое утро, Лена? В чашке кофе и немного тишины, чтобы собрать свои мысли. Но сегодня мое утро началось иначе, Дикий. Надеюсь, я не нарушил твой ритуал, Лена. Нет, я ведь все еще могу пойти и налить себе кофе. Удерживая сотовый в руках, я встала легко, прошла в ванную, умылась. Какое-то время он не писал, и я прошла на кухню, постоянно поглядывая на дисплей смартфона. Зеленая точка возле аватарки снова загорелась, и я втянула воздух поглубже. Дикий, волшебство утра. В этих первых моментах, когда мир еще спит, а мы встречаем новый день. Что если я скажу, что могу улучшить твое утро еще больше? Наглый. Молодость всегда полна дерзости и вот этой бесшабашности, когда весь мир, кажется, стоит у твоих ног. Лена. И как же ты собираешься это сделать, Дикий? Что, если я приглашу тебя на виртуальный завтрак? Мы могли бы общаться и пить кофе, даже находясь далеко друг от друга. Я засмеялась. Будь это не виртуальное свидание, я бы отказалась, но так... Я даже не чувствовала, что делаю что-то не так. Мне нравился этот флирт. Лена, виртуальный завтрак? Это звучит необычно, но мне нравится твоя изобретательность. Дикий, тогда это свидание? Я уже в предвкушении. Лена, давай скажем так, это эксперимент. Я согласна. Дикий, отлично. Тогда до встречи онлайн через час. Успейте заварить кофе лена до скорого дикий я отложила сотовые мои щеки пылали сердце прерывисто билось и казалось что у меня немного дух захватывает а еще еще я злилась на себя за то что чувствую все это потому что прошел всего год со дня смерти жени быстро же я начала ощущать вкус к жизни без него посмотрела на себя в зеркало но ведь этот флирт ничего не значит. Это просто интернет, переписка. Ничего особенного, что уже может произойти. Просто он мне похож на тебя, Женя. Просто я адски тоскую по тебе. И этот мальчик, я как будто снова говорю с тобой. Наверное, если бы я увидела его лицо, то это ощущение пропало бы. Чайник закипел, и я налила себе растворимый израильский кофе, который мне присылала одна из моих читательниц, и теперь я любила его вкус больше всего». Взгляд снова и снова возвращался к ноутбуку. «Зачем мне это? Можно просто проигнорировать, не выйти. А потом нахожу себя с дымящимся кофе за столом, с открытой соцсетью. Время было ровно то, на которое мы договорились, и меня трясет от волнения». «Лена, я здесь, и кофе тоже готов. Дикий, и я вовремя. Какой у тебя кофе? Чёрный? С молоком?» лена растворимый элит без сахара а у тебя дикий черный без сахара и круассаном я могу угостить тебя я улыбнулась представляя как круассан хрустит у меня во рту лена жаль что виртуальная реальность еще не передает вкусов но аромат свежей выпечки я себе представила дикий в таком случае я считаю наш эксперимент успешным ты любишь сладкое лена И «Иногда, когда пишу, люблю побаловать себя чем-нибудь сладким. Это как награда за проделанную работу. Дикий. Значит, твои книги — это не только плод творчества, но и сладости. Интересно, какой вкус у твоего следующего романа?» Я снова улыбнулась за это утро чаще, чем за весь год, понимая его игру слов. «Лена, если бы книги имели вкус, моя последняя была бы горько-сладкой, как темный шоколад». «А какой был бы вкус у твоего дня?» «Дикий. Я думаю, сейчас он как свежевыжатый апельсиновый сок. Яркий, бодрящий и немного кисловат от волнения». Его ответы заставляют сердце учащенно биться, а пальцы подрагивать. И время то ли мчится, то ли замедляется. Я прикована к монитору. К надписи «Дикий» пишет. «Лена. Я рада была пить кофе в компании». Написала и отправила до того, как он ответил «Дикий», и я рад. Алена, мне интересно, есть ли что-то, чего ты боишься, что-то, что заставляет твое сердце замереть? Его вопросы о личном всегда были неожиданными и очень острыми, обескураживающими своей прямотой. Лена, боюсь потерять вдохновение и не смочь больше писать. Это моя страсть, и без неё я не представляю себя». Дикий. Я не могу в это поверить. Человек, который может наслаждаться вкусом темного шоколада в словах, не потеряет вдохновение. Мне льстило все, что он говорит. Льстило то время, что он уделяет мне. Иногда приходили в голову мысли, знает ли он, как я выгляжу. Может быть, нарисовал себе воображение какую-то красоту, типа Шерон Стоун. Но мои фото есть в соцсетях». На в порталах и магазинах. Наверняка видел. Лена. Спасибо, Дикий. Ты знаешь, как заставить писательницу чувствовать себя нужной. Мастер слова. Сам бы мог писать. Дикий. Это потому, что ты нужна. И не только своим читателям, но и мне. Меня это смутило. Мне казалось, что это уже слишком. С каждым днем все дальше и дальше. Лена. Теперь мой день точно стал ярче, но мне нужно идти, дела не ждут. Дикий. Конечно, понимаю. Надеюсь, мы продолжим завтра. Лена, обязательно. Удачного дня, Дикий. Дикий и тебе. Алена выдохнула. Все еще немного сбивалась с ритма сердца, сама не понимала почему, а еще злилась на себя за это. Мерзко и неправильно вот так реагировать на незнакомого мальчишку. Я закрыла крышку ноутбука, и мир вокруг мгновенно наполнился звуками домашней суеты. Настя с Женечкой устроили утренний концерт своими игрушечками. и Я не могла не улыбнуться, глядя на их радостные лица. Из головы сразу вылетели все мысли. «Мама, мама, мама», — лепетал жучок, тряся маленьким бубенцом. Настя молча стучала по по кровати, но она явно была рада меня видеть. Ее глазки горели и светились. «Проснулись мои звездочки», — сказала я, приближаясь, чтобы обнять обоих. Прижала к себе два любимых тельца, расцеловала в щечки, в мягкие волосики, но в глубине души меня не покидала мысль о диком. Где-то там, очень глубоко, я вспоминала его слова снова и снова. Пока дети были заняты игрой, я перешла к приготовлению завтрака. Яркие солнечные лучи проникали через кухонное окно, и мне вдруг показалось, что яркость этих лучей как-то связана с утренними сообщениями от дикого. Он был, как солнце моего утра, неожиданный и волнующий. Во время завтрака Настя и Женечка лепетали безумолку, вымазались каши, и я старалась быть внимательной, но мои мысли непроизвольно убегали в наш диалог, как будто перед глазами мелькали написанные строчки. Если бы книги имели вкус, моя последняя была бы горько-сладкой, как темный шоколад. А какой был бы вкус у твоего дня? Я думаю, сейчас он как свежевыжатый апельсиновый сок, яркий, бодрящий и немного кисловат от волнения. Намек на то, что его волнует наше общение, как и меня». После завтрака настало время уборки. В то время, как дети играли в своей комнате, я взялась за пылесос, позволяя ритмичному гулу машины увести меня подальше от своих мыслей. Но как только шум утих, в моем сознании снова раздался внутренний голос, напоминая о диком. «Кто ты?» — тихо шептала я сама себе, протирая пыль с книжных полок. Его присутствие в моей жизни было неосязаемым, но все же таким реальным. «Глупости какие!» Виртуальный кто? Поклонник? Дурацкое слово. Я не знаю, кто для меня этот дикий, но он появился, и мне не хотелось, чтобы он исчезал. Проходя мимо зеркала в коридоре, я вдруг остановилась. В отражении я увидела женщину, но она все же немного отличалась от той, которую я привыкла видеть последнее время. Она казалась взволнованной, ее лицо разрумянилось, а глаза блестели. Я поправила непослушные волосы за уши, провела пальцами по скулам, подбородку внимательно присмотрелась к глазам. Если есть морщинки, то они почти незаметны. Кожа не висит. Мой косметолог говорила, что это генетика, плюс я не худая, подкожный жир делает кожу эластичной. Тот случай, когда полнота может немного скрадывать возраст. И этот блеск в глазах. Неужели это предвкушение продолжения общения вечером? с ним. Когда дети уснули, я снова села за ноутбук. В доме воцарилась тишина, и я знала, что сейчас, в этот спокойный час, я смогу погрузиться в мир, где есть только я и он. Мир наших сообщений. Написав ему «Добрый вечер», я задержала дыхание, ожидая ответа.